глава тридцать первая. Стальной, ты ж должен понимать, что сейчас тебя по голове не погладят. Напротив меня сидит тройка старых коней прежней закалки, которые смогли пережить поголовный падеж наглых, борзых и смелых, переобуваясь на лету. И то, что ты убрал одного из наших, да еще и руками ментов, тоже нехорошо. Смотрю на Сизова и молчу. Нет смысла начинать разговор, пока все не выскажутся, а всех и нет еще, только те, чьи жопы подгорают. Охраны взяли с собой столько, будто не на обычную встречу приехали, а на разборки. Хотя, кто знает, может, я отсюда и не выйду, а бар хорош, тем более место знаменательное, ягодку здесь встретил». «Богдан, тебе бы говорить начать, а то мы ведь можем подумать, что ты нас здесь всех сдать хочешь!» Уже нервничая, добавляет второй. Жду, когда третий заговорит, но он молчит и только беленьким платочком вытирает свое свиное рыло. «Ну что ж вы, ребятки, так переживаете? Не ваш пацан сейчас лежит дома с переломом, и не ваша женщина чуть с порога не пристрелила вас за то, что ребенка не уберег». Я видел разных женщин. Моя мать никогда бы даже глазом не повела. А вот ягодка... Она за моего пацана, который по шее просит чаще, чем бабок, вступилась как за своих девочек. И сейчас она у генерала дома, со всеми детьми, охраной и злая. Злая, потому что я уехал, услышав в спину. — Если тебя там пристрелят, сюда не возвращайся. Я, вероятно, отморозил себе что-то, пока искал детей, потому что от этих слов ягодки внутри разорвался ядерный заряд. Никогда не думал, что такие слова могут принести столько адреналина, но, как оказалось, могут. Подзываю Ивана и прошу его, чтобы он поторопил официанта, а сам достаю ствол и кладу его на стол под салфетку. Тройка напротив напрягается, а охрана, что окружает нас, нервно дергается. «Ну что вы, ребятки!» — скалюсь я. «Давит мне паршивец», — кивая на ствол под салфеткой. «А мне нельзя пережимать жизненно важный член. Как же я буду отрабатывать седые волосы своей женщины?» «Стальной ты не той бабе продался». А вот и третий голосок подал. «Помолчал бы ты, смочен!» «Осекает его сизый...» как самый старший среди всех. «Ну а ты, Сизый, смотрю в глаза тому, кто когда-то взял под крыло и дал хороший такой пинок. Тебе нормально жилось все это время?» «Богдан, ты бы не ходил кругами!» Голос Сизого становится напряженнее. «Если есть что сказать, ты сразу выдавай Мы все прекрасно знаем, как ты умеешь мозги запудрить, что и не поймешь, как уже в трусах сидишь». А ты король горы. Ах, вон оно в чем дело. Качаю головой, откидываясь на спинку диванчика. Вам гора моя приглянулась. Так я же не жадный был. Со всеми делился. Никого не обижал. Нужна была помощь, помогал. А вышло что? Да что с ним разговаривать? Мудила продажный. Взъевается правая рука Сизова. В расход его. Пошел к ментам, вот пусть теперь и сидит у них. Сколько интересного можно услышать, когда умеешь молчать. И сейчас мне все только на руку играет. Особенно учесть, насколько все занервничали. Дверь в бар открывается, и входит чернобор. Мудак он, но честный. Такой, что смог организовать быстрый перестрой. Какие люди! И все в сборе! Дава падает рядом и нагло осматривает всех. «И к чему пришли?» — переводит на меня взгляд. «Пока только слушаю», — отвечаю я. «Ты слишком правильный, Дан». Дава растягивает губы в оскале и переводит взгляд на Сизова. «Так ведь? Слишком продуманный, слишком умный, чтобы грохнуть вас здесь всех. и Ему за это ничего не будет». «Ты, щенок!» Сизый не повышает голоса, но злится. — Ты здесь никаким боком не претендуешь. Свалил. — О, нет. Чернобор откидывается на спинку дивана, копируя мою позу, и нагло заявляет. — Я теперь тот, кто вашей жопы будет прикрывать. — Ты что несешь? Смочен уже визжит, ну точно хряк. — Вы завалили одного из своих, а теперь пришли здесь командовать? «Или вы забыли, что делают с такими?» «Как ты?» Чернобор прет, не разбирая. «И мне бы притормозить его, но нет. Пусть расслабится, ему полезно. Он не намного младше меня, но дури в нем явно побольше будет». «Богдан, если ты решил...» «Я решил, что вы, ребятки, охуели!» «Перебиваю я сизово». Я ведь давно просил вас не лезть ко мне и моему бизнесу. Просил? Спрашиваю, осматривая каждого. Просил. Сам же и отвечаю. Предупреждал, что если репнетесь, то отвечать я буду по старинке. Не все еще улеглось и не все забылось. Ты зря разговариваешь, стальной. Чернобор переводит на меня бешеный взгляд. Почему же зря? Нет, не зря, улыбаюсь я. Я сейчас расскажу, что с вами всеми будет. И что будет со мной. Потом мы поедим. Здесь шикарно готовят, — добавляю я. А потом мы выйдем на улицу, и я вам башки прострелю за то, что вы, суки, подняли свои грязные лапы на детей. И не просто детей, на девочек. Опираюсь о стол и специально взвожу курок, чтобы они услышали. Ствол так и лежит на столе. У пацана моего нога сломана, а моя женщина, через которую вы, твари, и хотели провернуть все, рыдала всю ночь. А что происходит, когда женщина плачет, а, Сизый? — спрашиваю у него напрямую. Он здесь один из немногих, кто смог соединить два мира для той, кого по сей день защищает. — Слушай, Богдан, Сизый понимает, куда я клоню. Мы же не знали, что ты можешь сделать. Нам нужны были гарантии. И вы решили, вместо того, чтобы прийти ко мне, послать шестерку, да еще и кого, лешего, чтобы он сделал за вас всю грязную работу, — скалюсь я. Ты все равно не выйдешь отсюда, — выплевывает правая рука сизова Я бы не был так в этом уверен. Чернобор чуть ли не ржет. Он делает почти незаметный знак рукой, и большая часть охраны уходит из бара. Сизы и его друзья по несчастью нервно оглядываются, как и несколько его личных охранников. «Ну а теперь поговорим», — говорит довольно Чернобор.